Глава 10. Эо, человек девятого уровня, версия 21А. Здоровье 700 единиц, мана 1000 единиц, класс отсутствует специализация отсутствует доступно свободных очков параметров 40 доступно свободных очков навыков 5 доступно свободных очков навыков категории темная магия 0 доступно свободных очков навыков категории святая магия 6 основные параметры сила 30 ловкость 19 выносливость 30 интеллект 50 восприятие 35 харизма 20. «Дополнительные параметры. Удача. 4. Смотри подробнее». Я отстрелялся минут через 40, И, признаться честно, по завершении процедур был крайне рад оставить Августа и Германа наедине и на пару с Хангвелом направиться в сторону мегалита. Мне очень хотелось уединения, ибо чувствовал я себя неважно. С улучшенной регенерацией тело восстанавливалось с бешеной скоростью. Однако психологический фактор оставался неизменным. Для организма любой урон по-прежнему являлся сильнейшим стрессом, и я безумно устал. Но успокаивало одно. Болезненные вопли качка были слышны аж за километр, а это значит, что ему тоже пришлось не сладко. И это грело душу. Раз мы теперь команда, то и страдать нам следует заодно. К слову, после получения телекинетического удара Щедрый поток уникальных и эпических способностей резко прекратился, и ему на замену пришел слабенький ручеек из помеси обычных и редких. На 20 и 30 единицах силы я получил крепкий хребет и гаситель инерции. Обе пассивки. Параметр выносливости вместо сопротивления огню одарил меня каменной кожей, представляющий собой нечто в виде дополнительного покрытия эпидермиса тоненькой сетью углеродных нанотрубок. А прокачав восприятие, я получил картографа и способность подмечать сильные и слабые стороны, причем как человека, так и предмета. Жаловаться грех. Однако тайные ожидания не оправдали надежды. Суперменом я не стал. И даже прокачав интеллект до 50 единиц, не заметил особой разницы. Да, теперь я могу читать раз в 10 быстрее обычного и считать не хуже калькулятора. Но радикальных изменений по части когнитивных способностей я так и не ощутил. И не превратился волшебным образом в главного героя цветов для Элджернона. Прогулявшись по привычному маршруту, я дошел до арки аукциона, скинул на продажу все лишнее барахло, а затем надолго завис, планируя крупный заказ. Первым делом необходимо было найти подходящего кузнеца и артефактора, что смогли бы удаленно собрать все детали воедино, и изготовить для меня самый настоящий магический посох. Далее я планировал установить BMEI-1 -E и приобрести побольше инвальтационных батарей, а в самую последнюю очередь, на оставшиеся деньги, поискать что-нибудь для решения проблем по части восстановления маны. Ибо это была сплошная головная боль. Даже с KEOH-2 запасы энергии восполнялись со скоростью 70 единиц в минуту. Крайне медленно, на мой взгляд. «Всего 20-25 применений страха или пара минут работы искажения, а затем «Встречайте, публика, нагово короля!»» Более того, в список насущных проблем неожиданно затесался карман пустоты. Увеличив максимально допустимый вес до тонны, мы с Августом не учли один важный нюанс – степень напряжения. И чем больше я об этом думал, тем сильнее мне хотелось заполучить легендарную длань Хаса. Но была и хорошая новость. Прокачав способность до первого эпического ранга, я заметил любопытную деталь, отсутствующую в описании. Теперь над каждым убираемым предметом появлялась строка загрузки, которая не исчезала с прерыванием заклинания. И таким образом, в несколько подходов, но я все таки мог запрятать в хранилище особенно крупный предмет без вреда для здоровья. Кузнец и артефактор нашлись почти сразу. Причем в одном единственном лице, мрачноватом гноме девятой версии по имени Аррос. Выслушав мои пожелания, тот коротко кивнул и заломил какой-то невероятный ценник. 250 золотых по стопроцентной предоплате. При этом без гарантии, что посох получится эпическим. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Торговаться я по-прежнему не умел, да и не особо-то и хотелось. Мало ли, вдруг его разозлят мои потуги, и тот вообще откажется от работы. Здешних нравов я пока не знаю, а оружие мне необходимо как воздух. Расставшись с половиной стоимости депривационной камеры, я отнес к порталу трубу, аквамарины и сердцевину посоха Сольдбис, после чего проверил баланс расчетного счета. 427 золотых. М да, не густо. Большая часть накоплений досталась мне в виде лута с трупов убитых привилегированных и продажи их же собственного барахла, а новых источников дохода я так и не нашел. Да и некогда было искать, август гонял нас круглыми сутками. Покончив с пунктом номер один, я достал футляр с БМИИ и направился в сторону медблока. По всем внешним признакам процедура обещала быть крайне болезненной, однако система повела себя необычно, Она будто бы досконально изучила весь мой инвентарь, и как только я уселся на жесткое сиденье медицинского кресла, предложила вставить в специальную выемку пузырек с морфином. Вот жадина, подумал я. Можно подумать, о неё своей анестезии нет. И так заплатил за установку 50 золотых. По возможности я старался не смотреть на то, как инопланетные манипуляторы разрезают плоть и просовывают вдоль лучевой кости трубку артефакта. Параллельно устанавливая по краям приемник и экстрактор. Удивительно, но операция прошла достаточно быстро, а в самом конце процедуры система все-таки расщедрилась и подарила мне большой ингалятор здоровья, рассчитанный на одно применение, после чего текстовым сообщением вежливо попросила удалиться. Поэтому уже через 15 минут я снова стоял напротив арки аукциона, почесывая воспаленную кожу по краям приемника и вбивая в поисковик запрос по теме «инвальтационные батареи». Последних оказалось великое множество. Обычные, редкие, уникальные, заполненные до краёв и поддержанные, узкоспециализированные на конкретном типе магии, будто колдовство, призыв или разрушение и так далее. Огромное пестрое разнообразие и только одна общая деталь — цена, ибо стоили они неоправданно дорого. Одна уникальная батарейка на тысячу единиц маны стоила ровно 10 золотых. Хотя внешне она была похожа не на батарейку, а скорее на патрон для дробовика. Прозрачная гильза с текучей голубоватой субстанцией внутри и золотистой гравированной капсюль. Прикинув финансы, я приобрел 8 штук, после чего напротив заказа поставил галочку с просьбой дождаться посоха и доставить все товары разом. Хоть на этом сэкономлю. Далее я полез смотреть аксессуары, но с ними решительно не срослось. Я быстро нашел соответствующий раздел, однако почти тотчас же его закрыл, почувствовав себе до невозможности нищим. Данное удовольствие определенно точно мне не по карману. Домой я вернулся в приподнятом настроении. Гном Аррос оказался представителем той самой редкой породы ремесленников, что могут искренне ненавидеть клиента, да и все человечество в целом, но заказ при этом выполнит идеально. А именно такой работой и являлся мой первый магический посох. 180 см прочнейшей стали, дополнительно усиленной мифрилом и покрытой черной матовой краской. Плюс ко всему один конец был заострен по образу копья, А другой расщеплен на два острейших симметричных зубца с максимальной шириной расхождения в 6-7 см. При взгляде со стороны можно было сказать, что в некотором роде мое оружие имело сходство с крайне зауженной буквой Y. Поначалу я не оценил подобного дизайнерского креатива, но затем вдруг осознал всю практичность данной конструкции. Одним концом можно наносить противнику и раны, а другим Делать то же самое, плюс при должном уровне сноровки ловить на себя лезвие мечей. И да, мне в очередной раз несказанно повезло. Класс посоха имел категорию «эпический» и обладал тремя великолепными эффектами. Первый — обманщик, усиливающий магию иллюзий на 20%. Второй — мгновенная активация с возможностью заранее загрузить в посох до трех заклинаний и применить их в будущем, не расходуя при этом маны. И третий — Уже знакомый телекинетический удар. Наличие последнего заставило меня пищать от восторга, так как это означало одно. Теперь с помощью посоха способность и эффект будут наслаиваться друг на друга, и на выходе получится в два раза более мощное заклинание. Я настолько обрадовался, что даже вернулся к аукциону и заказал на имя гнома Арра собачонок марочного Эля от его собратьев. Барта Калли и Арта Калли с благодарственной запиской и обещанием впредь заказывать изготовление артефактов исключительно у него. Я был чрезвычайно доволен результатом. Также с появлением посоха изменился и сам процесс применения заклинаний. Когда я начинал кастовать ту или иную способность, то рука намертво прилипала к металлу, и энергетический сгусток формировался не возле ладони, а прямо меж двух зубцов, и при спуске выстреливал как из ружья. В общем, крутая игрушка. Мне нравится. Неплохой такой апгрейд. Август встретил меня возле калитки с интересом, разглядывая новое приобретение. Можно? Конечно, держи. О, какая красота! Учитель бережно покрутил в руках посох. Да еще и с имеющейся у тебя способностью. Восхитительная работа. Слушай, а ты уже потратил оставшиеся пять очков навыков? Нет еще. «Отлично! Тогда забей на усиленный бросок. Вкладывай все в телекинетический удар. Прокачаешь до первого эпического ранга и получишь плюс 50% к мощи заклинания с диаметром сгустков 65 градусов!» «Честно говоря, именно это я и планировал сделать. Как раз хотел спросить твоего мнения. Забористо получится?» «Как у Двакина. С его фус рода. Медведя десятого уровня сможешь отбросить как мячик». А про вожака, рыхлов трупоедов я вообще молчу. Разорвет, как унитаз от петарды. Наконец-то!» Мне захотелось петь и плясать от радости. «Крутая боевая способность! Ура!» «Да, это приятно. Давай опробуем», — предложил Август. «С удовольствием». «Отлично! Тогда за мной!» Учитель направился к реке. «Стреляй по воде! Будем рыбу глушить! Как раньше это делали динамитом!» «Часть съедим, а остальное возьмете с собой». «Как скажешь». Я прицелился. «Бум!» Относительно спокойная водная гладь всколыхнулась огромной волной, обдав меня и учителя с головы до ног. Казалось, ударив заклинанием, я достал до самого дна. «Вау!» Я был искренне поражен собственной мощью. «Недорно, согласен». Август разделся до трусов и залез в воду, подбирая всплывшую кверху пузом добычу. «Кстати, а где Герман?» «В хозблоке. Мозгобойню по бутылкам разливает. Я решил штук тридцать дать вам с собой». «Спасибо большое, но зачем так много?» – удивился я. «Мы же сопьёмся». «А кто сказал, что ее надо пить? Я изготовил специальную партию, версии 2.0, с крепостью в 92 градуса, как у польской водки «Спиритус». Дворф и ее с руками готовы оторвать. Покупают по 12 золотых за бутылку. Плюс из нее можно изготовить превосходные коктейли Молтова. Ты будто бы на войну нас собираешь. По сути так и есть. Я еще сходил в долину Гейзеров и собрал для вас 30 литров концентрированной серной кислоты. Она там же, в хозблоке. разлита по специальной стеклянной таре, каждая на 500 мл. А ты не боишься, что Герман опять что-нибудь там разобьет? «Чёрт! Вот теперь боюсь! Ладно, давай без меня! Пойду прослежу за анаболиком!» Стоило Августу уйти, как интерфейс НСА мигнул одновременно двумя сообщениями. «Параметр харизма увеличен на одну единицу. Параметр харизма увеличен на одну единицу». Я довольно улыбнулся. По всей видимости, артефактор только что получил мой подарок. Остаток вечера мы провели пакуя чемоданы и готовясь к грандиозной прощальной пирушке. В процессе сборов учитель неожиданно растрогался и начал вести себя как заботливая бабуля, пытаясь всучить нам всего да побольше. Вышеупомянутую кислоту и бутылки мозгобойни, почти центнер самой разнообразной еды, 20 вязанок дров, ведра, лопаты, две кирки, старую палатку, небольшую коробку с самыми разнообразными алхимическими зельями, и даже десяток рулонов туалетной бумаги. За последнее, кстати, стоило сказать отдельное спасибо. Очень важная деталь в любом походе, о которой я, как закоренелый урбанист, естественно, не подумал. Пока мы собирались, Хангвилл всю дорогу крутился рядом, тестируя свой собственный межпространственный карман. Хранилище оказалось до невозможности малюсенькое, всего на 5 килограмм, но для зверька это было самое настоящее счастье и он никак не мог определиться, что лучше – блестящая пряжка для ремня, связка карабинов или пакетик с маринованными термитами. Буквально каждую минуту предметы поочередно исчезали, а затем вываливались обратно, пока, наконец, кошачий медведь не проголдался и парадокс выбора не решился естественным образом. Но на этом праздник для фамилиара не закончился. Как только тот немного успокоился, я продемонстрировал ему новенький транспорт – купленный за 65 золотых бронированный рюкзак. Вещь сама по себе тяжеленная, но с моими показателями силы и выносливости ощущалась примерно как сумка для ноутбука. Разумеется, меня немного душила жаба, однако покупка того стоила и выполняла две важные задачи — защита спины и, собственно, самого Хангвилла. Уверен, если поблизости не окажется деревьев, то большую часть времени тот будет проводить именно внутри». К тому же рюкзак имел при себе два неплохих зачарования. Первое делало его практически неубиваемым, увеличивая общую прочность аж на 500%, а второе гарантировало тотальную сохранность груза. По идее, теперь я могу посадить Пунью внутрь, затем сброситься со скалы, и тот не почувствует ни малейшего дискомфорта, за исключением ощущения свободного падения. «Звучит очень даже неплохо». Однако сперва необходимо убедиться и провести парочку тестов. Запихну внутрь рюкзака штук 20 пустых бутылок и хорошенько попинаю снаружи. Как почтовую посылку в фильме «Эйс Вентура. Розыск домашних животных». Основательно изучив обновку, зверёк принялся радостно скакать по комнате, словно собака, что терпела ночь напролёт, а на утро услышала долгожданное слово «Гулять». Запрятав напоследок два баллона с водородом, я оглядел опустевший пол и через приложение «Инвентарь» проверил показатель суммарного веса предметов. Почти 600 килограммов. Да уж, неплохо мы набрали. Это вам не Робензонада и голое выживание с Эдом Стаффордом, а скорее легкая прогулка со всеми удобствами. Не хватает разве что двух шезлонгов и пляжного зонтика. — Влад! — послышалось из хозблока. — Ау! «Могу дать вам два стула с собой. Возьмете? Всяко лучше, чем задницы на земле морозить. И еще большой зонт. В долине солнце печет, как в аду». «Дядь, честно говоря, мне уже неловко», — прокричал я в ответ. «Ты и так задарил нас по и не могу». «Ай, брось! Я завтра новые сделаю. Всё равно с вашим отбытием появится пророва свободного времени. Так возьмете или нет?» «Да», — подал голос Герман. «Спасибо». «Пожалуйста, Бугай. Кстати...» Ты решетку для мяса почистил? Минут через 15 уже угли будут готовы. Ой! Недовольно поморщился качок. Ну почему именно я постоянно всю мою? Считай это карма! По миллиону грязных тарелок за каждого обнуленного при тебе человека. Ладно, иду. Здоровяк грустно потопал на кухню. Август, чем помочь? Мне тоже не хотелось бездельничать. Начинай делать нарезки и картошку почисть, а еще. Налей-ка мне стопочку мозгобойни. И себе заодно. Пора начинать веселиться. А мне? Герман уже вовсю орудовал щеткой, отдирая с решетки слой пригоревшего жира. И тебе. Сегодня можно. Гулять ты гулять. На следующее утро. Эо. пс! Влад. Проснись. Тут полная жопа. Хачок аккуратно потормошил меня за плечо. «Не ори!» — я медленно разлепил веки, обнаружив себя на крыше дома, раздетым до трусов и в обнимку с перепачканным глиной посохом. «Что случилось?» «Пока ничего, но, думаю, совсем скоро нам с тобою не поздоровится. Август нас убьет. как только оклемается». «Почему?» «А ты не помнишь?» — переспросил Герман. «Последнее, что я помню», — хрипло отозвался я. «Это то, что ты непонятно зачем пообещал деду научить его кататься на серфинге». И тот принял предложение с большим энтузиазмом и решил не откладывать мероприятие в долгий ящик. Затем я с пирса лупил телекинезом по воде, в то время как вы двое пытались поймать волну. «А дальше что было?» «Без понятия». «В таком случае тебе стоит на это взглянуть», — друг указал куда-то вниз. «Я медленно подтянулся» и свесил голову с края крыши. «Ох, блин!» «Слушай, а это точно мы сделали?» «Угу. Но зачем?» Я уставился на чудовищную картину. Некогда аккуратный и ухоженный огород Августа превратился в огромный, наполненный грязной жижей, котлован. При этом почти все растения были выкопаны и плотно расставлены по периметру всего забора. Перед тем, как уйти спать, Август обмолвился, что хочет бассейн. Мол, вода в речке холодная. Вот мы решили напоследок ему подсобить и устроить сюрприз. Но, видимо, не рассчитали собственных сил. Ясно. А на крыше мы, как оказались, проводили визуальные замеры, чтобы бортики бассейна выглядели симметрично. Это, кстати, и твоя идея. Тихо! Под нами скрипнула входная дверь. Глубоко зевая, учитель вышел на улицу, хорошенько потянулся, да так и застыл. На целую минуту. «Значит так...» Голос старика был похож на скрип колеса бронепоезда. «Придурки, что прячутся на крыше! Я не знаю, как и каким образом вы это сделаете, но чтобы через час этого бардака не было, и когда я снова выйду из дома...» то хочу лицезреть свой огород ровно в таком же состоянии, в котором он находился вчера. Веточка к веточке, клубень к клубню, вам все ясно, паразиты? Да, так точно. За работу! Бум! Входная дверь с грохотом захлопнулась. Мы еле управились. И, признаюсь честно, я не помню момента, когда в последний раз работал со столь бешеной скоростью и самоотдачей. Герман закапывал землю, заменяя собой целую роту солдат, а я носился вокруг и расставлял по местам выкопанные растения. Благо по пьяни мы умудрились вспомнить об имеющейся в NSA функции фото и видеосъемки и для подстраховки наделали целую кучу фотографий. Прямо как чувствовали. Затем с ведрами и тряпками мы бросились к реке за водой и старательно отмывали от грязи все, что можно было отмыть, в том числе забор и часть дома успели ровно к назначенному сроку. «Так-то лучше!» Август показался на пороге с кружкой кофе и с сонным хангвилом на плече. «Дядь, прости ради бога, мы не специально». «Да-да, рассказывай, строитель, блин, я мою!» «Уа!» «Ой, вот кто бы говорил!» — проворчал качок, разминая поясницу. «Весь такой рыжий и пушистый, и вроде бы не при делах, а у самого все лапы в глине». О! -о -а не понял. А это что значит? Удивился Герман. Это, друг мой, означает, что ты стукач, улыбнулся учитель. Ладно, господа, идите отмывайтесь, потом позавтракаем мы отправляемся. Я провожу вас до мегалита и на этом все. До поры до времени наши пути разойдутся. Разумеется, при условии, что вы не умрете и не угодите в плен к привилегированным. Постараемся. Ты тоже не скучай тут без нас. «Кстати, как думаешь, долго еще ждать выполнения квеста?» «Может, полгода, а может, год, не знаю», — пожал плечами учитель. «Я недавно ходил, проверял. После тебя уже вышло на вскидку человек 30. Медвежьи отпугиватели забрали, однако досюда так и не дошли. Видимо, в чужой помощи не нуждаются. Что ж, тем лучше. Меньше людей — меньше хлопот». «Дядь, а вот закончится квест, и ты покинешь начальную зону. Как нам тебя найти?» «Улучшайте глаз Одина до уникального класса. Там появится нечто похожее на соцсеть, и я постучусь к вам в друзья. Или же сами добавьте меня заранее. Как выйду отсюда, Ник станет активным, и сможем общаться». «Хорошо. Вот и договорились», — подмигнул Август. До поляны каменных мегалитов мы добрались в полнейшей тишине. Каждый молчаливо шагал и размышлял о чем-то своем. Лично я испытывал весьма противоречивые чувства. С одной стороны, мне уже очень хотелось поскорее покинуть начальную зону, вернуться в цивилизацию и встретиться лицом к лицу с предстоящей угрозой, ибо ожидание драки страшнее самой драки. Но, с другой стороны, мне было крайне грустно расставаться с учителем. Хороший он все таки человек. Редкой, благородной породы. Мудрый, добрый, терпеливый и, по сути, неоднократно спасший мою жизнь. Потому как, вспоминая себя трехнедельной давности, я мог с уверенностью сказать лишь одно, без него я бы точно пропал. Да и Герман тоже. Возможно, и не в физическом плане, но однозначно как личность. Привилегированные почти его доломали. «Эо, Герман!» Август остановился. «На этом все. Пришло время прощаться, друзья. Вот, возьмите». Учитель протянул нам два продолговатых футляра. «Что это?» «Это сигары. Кубинские. Одна у меня, а остальные у вас. Создадим небольшую традицию, хорошо? Сохраните их, а при следующей встрече обязательно выкурим». «Спасибо большое». Герман казалось вот-вот прослезиться. «Дядь, а у меня для тебя тоже кое-что есть. Я материализовал перед собой небольшую коробку». И сперва немного похвастаюсь, потому как найти это было крайне непросто. Особенно учитывая тот факт, что мы находимся в 25 тысячах световых лет от Земли и на 600 лет в будущем. Но думаю, тебе оно однозначно понравится. Интересно. Август аккуратно вскрыл упаковку и с любопытством заглянул внутрь. Да ты гонишь. Не, Это не иллюзия. Все настоящее, поверь. Я улыбался во все 32 зуба. «Изготовленная в лучших традициях. По ГОСТу». «Не может этого быть!» Казалось настолько счастливым, я не видел августа никогда. «Советская водка! Столичная!» «И три, шесть, пятнадцать шоколада калёнка! Мать моя женщина! Килька в томатном соусе! Бородинский хлеб! Домашнее сало! Влад, откуда?» «Ну, пришлось основательно прошерстить аукцион». «Благодарю! Ты не поверишь, как много это для меня значит!» «Не за что!» Мы пожали друг другу руки. «А знаешь, учитель спешно полез в свой рюкзак. Я бы хотел подарить тебе еще кое-что. Помнится, три недели назад тебе приглянулся один магический светильник?» «Август, ну зачем? Ты нам и так уже кучу всего надарил!» «Не спорь! В отличие от вас, я обладаю навыком ночного зрения, поэтому тебе и Герману он нужнее!» Наставник протянул мне латунную сферу. «Бери, пригодится. Кто его знает, как много темных мест повстречается вам на пути?» «А тебе, Фрода Бэггинс, я дарю свет Эрен нашей любимой звезды!» «В точку!» — усмехнулся тот. «Правда, на эльфийскую королеву я не очень-то и похож. Однако, если побриться, возможно, пару схожестей все таки удастся найти». «Спасибо тебе. Огромное!» И тебе. Ну все, идите. Желаю вам доброй дороги и счастливого пути. До встречи, друзья. Уа! И с тобой до встречи, мой крошечный Винни-Пух. По тебе я буду скучать больше всего. Тем более, мне еще предстоит взять у тебя реванш. Мы ушли. Август еще долго смотрел нам вслед, после чего и сам направился домой, растворившись в тени деревьев. Непривычно, да? Спросил Герман минут через десять. Путешествовать без деда. И не говори, я так вообще познакомился с ним еще в самом начале. Встретились на выходе из России 17. Повезло тебе. А на меня наткнулся Никита возле Германии 14, после чего отвел к остальным. Ты тоже один проснулся? Угу. А пауков как прошел? Так не было их. Кто-то перебил до меня. Они же не сразу появляются, а раз в две недели поэтому я просто встал и спокойно вышел на улицу. Как думаешь, мы еще встретимся с Августом? Думаю, да, если не сдохнем. Кстати, Гер, сейчас направо, на холм. Затем спустимся в долину и пойдем по прямой. Аргентависа будет видно, как на ладони. О, наконец-то я его увижу, обрадовался качок. Три месяца тут торчу, но так далеко еще ни разу не заходил. Погоди, хочешь сказать, ты до сих пор не видел огромную статую? «Нет». «Как интересно. Всего мгновения и в мою голову прокралась шкадливая мысль. Слушай, а хочешь на халяву получить уникальное достижение?» «Спрашиваешь, конечно. И что же я должен делать?» «Сперва необходимо подняться на самый верх, а там уже расскажу все подробности». «Это точно достижение, а не очередной дурацкий прикол?» «Точно. Разве я когда-нибудь тебя обманывал?» «Вообще-то да. Особенно когда сказал, что медвежий отпугиватель — это настойка выносливости, и из-за тебя я хлебнул тигриной мочи». «А, точно, прости. Если честно, то я это просто так брякнул. И никак не предполагал, что в ту же секунду ты станешь её пить. Но с достижением всё взаправду. Клянусь!» Менее чем через час я испытал невероятно сильное чувство дежавю. Осторожно спустившись с холма, я прошелся по широкой дуге, огибая скопление особо плотной растительности, пока наконец не наткнулся на Германа. Качок сидел возле ручья в том же самом месте, что и я три недели назад и брезгливо застировал собственные штаны. При этом он безостановочно бурчал нечто не но явно оскорбительное. Ну как? думал, выдержу, но нет. На последнем слове я буквально лопнул со смеху. Хальд Дефодце! Взорвался танк. Шайскерль! Фарпис, дих! Гер! Ха-ха-ха! Фердан-то шайса! Дугейст Мараушдиайр! Тихо, тихо, фюрер! Успокойся! Немецкий мат я понял прекрасно. Чего разошелся-то? Достижение получил? Получил. Вот и отлично! Радуйся! Подумаешь, разочек обделался. Зато какую вкусную плюшку получил! Ты меня обманул! Опять, Шайскерль!» «Не ври. Ничего я тебя не обманывал. Ты сказал, что будет не больно. А ты разве ударился?» «Нет. Но как насчет душевной боли?» «Гер, на всякий случай я приготовился бежать. Ты спал с лысой шельмой После такого у тебя определенно точно нет души». «А-а-а-а! Бум!» Мимо меня с грохотом пронеслась ударная волна из твердой почвы и мелких камней. «Я застыл?» шокированный чрезвычайно сюрреалистичной картиной. Буквально на мгновение продолговатый участок земли всколыхнулся, будто огромная толстуха съехала с аквагорки и врезалась в участок водяного торможения. «Ничего себе! Впечатляет!» «Это что, новая способность?» «Да!» Выплеснув негатив, качок стремительно успокаивался. «Сейсмическая волна! Выучили с августом!» Выбивает почву из-под ног и опрокидывает противника. Чисто танковская тема. Выглядит мощно. А еще что-нибудь было? Все тебе расскажи, мисткерль. Ладно, не кипятись. Окажемся в Затолисе, угощу тебя порцией кислой капусты с кровяной колбаской. Фу, ненавижу кровяные колбаски. Уж лучше рульку по-берлински. Заметано, Поищем. Ну, все? Мир? Давай уже, колись, что выучил провокацию и рывок. Первое заставляет цель атаковать именно меня, а второе — быстро к ней подбежать, догадался я. Классика! Активируется метров за десять? Какой там? Всего пять. Дальше прокачивать надо. Все равно неплохо. Я задумался, невольно проводя сравнительный анализ. Мое доминирующее положение на дальней дистанции только что всерьез пошатнулось. И если во время спарринга с Германом тот окажется на достаточном для рывка расстоянии, то мне катастрофически не поздоровится. Следовательно, необходимо срочно выучить «скачок» или любой другой доступный микропортал. Уверен, в арсенале у магов данные способности найдутся. Гер, я схожу, пока осмотрюсь, ладно? Зачем? Помнится, в этой области водились большие голубые древолазы. Попробую достать парочку. Я хищно улыбнулся, материализовав в руке метательный нож. Кто водится?» Здоровые лягушки! С ботоксом за щекой! А, фу! Качок содрогнулся от неприятных воспоминаний. Ладно, валяй, мне тут еще минут 15, как минимум. Хорошо. Кстати, а ты сам-то как приземлился, когда достижения получал? Я? Да, в целом спокойно, отряхнулся и пошел. «Подумаешь, упал со скалы, с кем не бывает!» «Вот, блин!» — расстроился танк, выворачивая наизнанку штанину.